Глава 38. За дверью ванной шипела вода, и раздавались угрозы Дины утопиться, если не отпустят Давыдова. Бурков мужественно пережидал шантаж. Давыдов неотрывно следил за дисплеем. У него все готово, чтобы пересечь вывод денег. Есть вход в банк. Вор продолжил работу. Подготовлена команда на перевод 250 тысяч долларов. Появилась пустая строка с запросом кода подтверждения. Сейчас на телефон придет смс из банка и надо первым ввести код. Раздался звонок в дверь. «Дина Олеговна, у вас есть неоплаченные счета!» Звенел в домофоне услужливый голос консьержки. Бурков решил открыть. «Нет!» Вмешалась Дина, выбежав из ванной с мокрым полотенцем. «Не открывайте!» Но было поздно. В квартиру вломился наряд полиции. Бурков предъявил удостоверение. Спокойно, коллеги. Давыдов там. Писнул телефон. Михаил увидел сообщение с кодом из шести цифр. Он успел ввести три первых цифры, как двое полицейских сдернули его с дивана. Нога! Скрикнул от боли вытянувшийся Михаил. Полицейские увидели, что пленник прикован к ножке дивана и отпустили его. Михаил рухнул на столик. Пока возились с его ногой, он сунул в карман флешку с персональным ключом и мобильный телефон. — Никакого обыска. Давыдова забирайте, а девушка останется со мной, — объяснил старшему полицейскому майор Бурков, сдерживая Дину. — Я должен связаться с начальством, — оправдывался полицейский. — Ах ты гад! — Дина молотила мокрым полотенцем Буркова. — Прикажи им отпустить его! Испуганная консьержка исчезла первой. Вслед за ней двое полицейских вывели Давыдова. Дина ударила Буркова коленом в пах и выскользнула босиком из квартиры. Лифты находились в тамбуре за отдельной дверью, полицейские нажали кнопку и ждали. Дина сбежала вниз по лестнице. Оказавшись в холле первого этажа, девушка схватила горшок с цветком и заняла позицию напротив лифта. Она заранее предвидела события. Сейчас откроется дверь, выйдет пышногрудая консьержка, Дина метнет тяжелый горшок в полицейского и... Девушка увидела, как горшок бьет в грудь полицейского, падает к ногам и разъяренный страж порядка выхватывает пистолет. Нет, этот вариант не пройдет. Надо менять тактику. Полицейские едут в пассажирском лифте, а грузовой, который может спускаться в паркинг, стоит на первом этаже. Дина отсчитывает секунды, нажимает кнопку вызова и поднимает горшок над головой. Двери обоих лифтов разъезжаются одновременно. Тяжелый горшок летит на ногу консьержки. Женщина дико кричит, Дина толкает ее и центнер живого веса валится на полицейских. Никто не может устоять на ногах. Дина выдергивает Давыдова и запрыгивает с ним в закрывающиеся двери соседнего грузового лифта. Короткий путь вниз и они в паркинге. «Я к ближайшему выходу отвлеку их, а ты беги вниз, подолею!» – командует Дина. «Бежим вместе!» «Не получится!» «Я перехватил кот и почти остановил Осадчева, еще бы пара секунд!» Через 15 секунд они будут здесь. Беги! А ты? Я обещала помочь на митинге. Там все серьезно. К черту, митинг! Пропадают твои деньги! Беги, да выдав! Дина пихнула Михаила и убедилась, что он скрылся. Когда полицейские опустились по лестнице в паркинг, они услышали звук удаляющихся шагов. Они прибавили ход и настигли девушку во дворе. Где да выдав? Говори! Басая Дина подставила лицо под солнечные лучи и победно улыбалась. Пижамная вечеринка затянулась. Она была босиком и в пижаме. «Ты арестована за нападение на полицию!» Полицейский выкручивал тонкие руки девушки, толкая ее к машине. «Полегче, капитан!» Из притормозившей рядом БМВ вышел полковник Григорьев и предъявил удостоверение. «Динара Кузнецова поедет со мной». «Она пособница, я напишу рапорт!» Огрызнулся уязвленный капитан полиции. Григорьев, не обращая внимания на недовольство полицейских, взял девушку за руку и пересадил свой автомобиль. БМВ тут же покинул двор. «Дина, у нас мало времени. Сейчас мы приедем на место митинга, и я объясню, что надо делать». «Не дождетесь!» – отрезала девушка. «Вы сдали Давыдова!» Олег Александрович сжал челюсти. Он хотел объяснить, что Дина сегодня может спасти жизни многих людей, парней и девушек, похожих на нее. Будет кровь, будет горе, будет вспышка неуправляемой злобы. И все это она может остановить. От нее зависят не только конкретные судьбы, но и благополучие родной страны. Если теракт совершится во время митинга оппозиции, хаос и паника нарушит нормальную жизнь. Григорьев готов был признаться, что его мощная контора не успела найти людей, задумавших преступление. Надежда только на Дину. «Лишь ее необыкновенный дар может предотвратить взрыв, и если она это не понимает...» «Останови!» — приказал полковник водителю. Черный автомобиль, мчавшийся по садовому кольцу, прижался к обочине. «Ты свободна!» Григорьев открыл дверь. Уставшие глаза смотрели сквозь девушку. Дина гордо шагнула на тротуар. Она хотела бросить напоследок что-то дерзкое, но увидела впереди проспект Сахарова. От Садового кольца широкий проспект был отгорожен полицейскими автобусами и машинами ДПС. В оцеплении стояли омоновцы с дубинками, одетые в бронежилеты и каски. К двум дежурившим бригадам скорой подъехала третья. Рука девушки еще лежала на двери. Она обернулась на полковника, потом на машины скорой помощи и снова на полковника. Григорьев ждал. «Поехали!» Дина села в машину и хлопнула дверцей. Олег Александрович коснулся плеча водителя. Его глаза посветлели. «Только обещайте снять обвинение с Давыдова», — угрюмо попросила девушка. «Если будут основания, я сделаю все, что смогу», — честно пообещал полковник. «И еще мне нужна моя одежда и телефон». «Вещи подвезет Бурков».